Глава вторая Шлем крысиного воителя редкий. Крысиная живучесть. 126 из 8000. Описание. Мана 8 из 100. Крысиная живучесть. Активный поддерживаемый навык. При активации значительно ускоряет регенерацию рана. Эффективность навыка зависит от ваших личных возможностей к регенерации. Расход маны 0,05, одна единица маны на единицу здоровья. Система! Забыла дополнить, что если в заднице материализуется гасила, эффект лечения перестает действовать в ту же секунду. Хотя тут мина больше помогла. Откуда она у меня, кстати, в инвентаре? Еще давно распаковал целым скопом зеленые горошины, и вроде что-то подобное было как раз там. Ну да ладно. Осталась ещё ледяная ловушка. Как раз придержу её для следующего босса. Вот знать бы заранее, что шлем системный. Грок его минут 5 со всей дури вбивал своим молотом в каменный пол. Прочность, конечно, не слабая, но ещё бы один удар. На всякий случай я починил гасило, которое немного повредилось, то ли от прочной головы, то ли не выдержало нахождения в утробе крысы. На следом потратил все запасы ремонтных наборов на шлем. Изначально, когда я поднял его с земли, он выглядел как смятая жестяная банка, большая, надо сказать, жестяная банка. Но после ремонта, хоть и восстановилось всего около 1000 единиц прочности, он приобрёл уже какие-то знакомые чертания. Сам шлем сделан из стали толщиной около 1 см. Синие узоры есть лишь на внутренней стороне, а снаружи он вполне себе гладкий но, судя по форме, мне такое вряд ли и подойдет. Хотя, кто знает, размеры система подстраивает сама, и если я надену его, возможно, он попросту уменьшится. Но мне такой тяжелый чагунок на голове точно не нужен. Шея будет уставать, причем до хруста. Хм, зорну отдать. У него как раз единственное уязвимое место голова. — Шлем надо? — Регенерацию повышает, — прокинул я мертвецу подарок. Но он пристально посмотрел сначала на меня, потом на шлем, потом снова на меня и перевёл взгляд на грога. У меня нет регенерации, если что, заявил зомби. Немного под рёбрами процессы протекают. Да и посмотри, тут даже дерки для рогов есть, указал он на те места, откуда раньше торчали крысиные уши. Да и нашему штатному дебилу глядишь, остатки мозгов не растеряет хоть. И действительно, дырочки есть. Сразу как-то не обратил внимания. Да и по форме вполне может подойти. Как раз закрытая останется большая часть черепа. Морда. Но, к сожалению, рот останется на свободе, и он сможет продолжить говорить. "На, надень", кинул я быку обновку. Не, помотал головой игрок. "Говно". Он отбросил мне подарок в сторону и спокойно побрел продолжать заниматься своими делами. Вот же скот! Крупный, рогатый и совершенно неблагодарный. Договориться с ним бесполезно. Но за счет того, что бык не самый одаренный интеллектом товарищ, взять его тело под контроль для меня куда проще, чем стоять и убеждать. Так что уже через минуту крысиный шлем красовался на рогатой башке. Система учтиво подогнала его под размеры парнокопытного, а отверстия, что раньше предназначались для ушей, слегка переместились и подстроились под расположение рогов. «Красота!» — не смог не отметить я возросшую привлекательность Грога. Но как только он начал снимать головной убор, моё лицо вмиг стало серьёзным. «Ты же помнишь, что произошло с прежним владельцем шлема?» Вот теперь убедил. Грог понял, что от подарков отказываться невежливо, и, пробубнив что-то нецензурное, двинулся в сторону ворот продолжать прохождение подземелья. «Далеко не убежит!» На поясе стража висел ключ от замка, но не думаю, что без него хоть кому-то удастся пробраться дальше. Разве что в обход, но для этого нужна карта. Разветвление пещер множество, и угодить в ловушку там можно очень и очень легко. «Дай гляну, кстати». Я вернулся к Зорну и вырвал у него из рук топор. Или секиру. Даже не знаю, как назвать это монструозное произведение крысиного искусства. Топор крысиного стража. Редкий. Повышенная прочность. Круговой удар. 9572 из 10 тысяч. Описание. Мана 100 из 100. Круговой удар. Активная способность. Позволяет нанести усиленный удар, носящий рубящий урон вокруг всем в радиусе 4 метров. Расход маны 50 единиц. Перезарядка 1 минута. Прочность действительно высокая. Что для быка, что для зорна это чуть ли не самый главный показатель оружия. Урон за точку или удобство, ерунда. Главное, чтобы она не рассыпалась в прах после первого удара. Круговой удар также будет полезен, причём есть смысл попробовать новую тактику. Как раз за масимными воротами нам точно представится такой шанс. Собственно, я рассказал Зорну свои мысли. Затем мы подошли к Агатому и уже вместе в толковали ему новый план. Поначалу он недоверчиво матерился, но затем стал материться уже совсем с другой интонацией, одобряя наши замыслы. Собственно, на этом наши награды и закончились. Разве что перед тем, как подойти к воротам, я выудил из разодранных в клочья груди драгоценный кристалл. Ворота, с первого взгляда, показались мне необычными. Со второго тоже. И это подтвердил каждый член команды. Грёк, наконец, проявил своё высокое воспитание И соблюдая все правила этикета, постучал в дверь молотом несколько раз. Несколько сокрушительных удары, грохот от которых вызвал глудкое эхо во всех окружающих пещерах. Не оставили на каменных воротах ни единого следа, ни сколов, ни трещин, ничего. Разве что я успел заметить, как в момент удара вспыхивали фиолетовые руны, что окаймляли проход, образуя неразрывную магическую цепочку. Ну да ладно. Ключ был похож скорее на дубинку, вроде резиновой, с которой в своё время ходили полицейские, как по размеру, так и по форме. Отличие заключается лишь в том, что состоит он из камня. На нём вырезаны какие-то руны, и сам ключ состоит из нескольких сегментов, что могут вращаться вокруг своей оси, что-то типа кубика Рубика. Нужно правильно сопоставить сегменты, разгадать ребус, что, скорее всего, изображён где-то на воротах. И только потом наша команда сможет двинуться дальше. О, да мы тут надолго. Спустя 5 минут мозговой штурм нашей группы пришёл к единому выводу. Мозги начали закипать практически сразу, и с каждой минутой думаться становилось всё сложнее. И поэтому было решено разделиться. Эльфа стали внимательно изучать сам ключ, Зорн насмотреть помещение на предмет подсказок, а мы с Бэком должны были найти ответы на самих воротах. И действительно, в этих выветванных рунах явно прослеживается логика, будто бы неизвестный, давно забытый народ хотел таким образом рассказать свою богатую историю, поведать чужакам о боли и страданиях целой расы, о распрях и дружбе, о добре и зле. И вот это интересно. В какой-то момент я сконцентрировал на записях своего внимания и отчетливо почувствовал, как там переливается и течёт заключённая в магическом замке энергия. Пара минут, и вся эта энергия сконцентрировалась на одном ограниченном участке. Руны в большинстве своём погасли, и это заметил Грог. Он недоумённо поглядывал то на меня, то на ворота, но до активных действий дойтись он никак не мог. «Чё стоишь?» «Туярь!» — улыбнулся я, и с опоением принялся наблюдать за тем, как массивная туша медленно набирает разгон. Бычара наклонил голову, выставив вперёд пылающие белёсым пламенем рога, и бронированный лоп и Поняла, "Поняла", воскликнула команда в последнюю секунду. Мы разгадали. Крах. С треском и грохотом бык врезался в каменные ворота, пройдя их, будто бы это была лишь тряпичная ширма. Просвестил он быстро, и потому сразу за воротами ему встретилась небольшая группа крыс. Только тогда рогатый догадался достать молот. В एक моменту, когда мы прошли сквозь составленный пролом, вокруг БК уже лежало несколько разбитых смятку тел. "Но мы же разгатали", теперь уже тихо проговорила расстроенная эльфийка, вертя в руках магический ключ. "Ну, давай, попробуй", махнул ей рукой стороно растрескавшийся ворот. "Мы подождём". Довольное облачко тьмы переместилось обратно в комнату, и спустя пару секунд ворота с грохотом начали отворяться. Получилось. Девушка дернула на лучезарной улыбкой и вышла из комнаты, как положено, через открывшийся проход. "На я говорила". "Не, мой ребус круче". Не согласился бык, постучав по новому шлему костяшками пальцев. "Пойдём, что стоит". Копыта застучали в глубь постепенно ссужающейся пещеры. А мы, пожав плечами, зажигали следом. Действительно, теперь тоннель всё сильнее уходил вниз. Потуть лени также стало гораздо меньше, а враги встречались всё реже и реже. Стоп. Благо всё это время я летел немного впереди по прозрачным стениям. Только поэтому и удалось заметить опасность вовремя, и также появиться перед группой и остановить их. Как призраки будут атаковать, система не пояснила, но лучше с подобными противниками не шутить, убивая их ещё на подлёте. Для этого у нас есть все необходимые средства. Призрак завис под самым потолком и спокойно смотрел в стену, не обращая на вторженцев никакого внимания. Его больше интересовали собирающиеся на сталактите капли воды, что неизбежно вырастали и улетали вниз, выбивая из пола монотонную редкую дропь. Издалека мне показалось, что этот призрак выглядит как бесформенная полупрозрачная клякса непонятно чего. Но чем ближе я подбирался к нему, тем яснее проявлялись внешние черты этого столь странного создания. Логично, что это крыса. Вот только отличительной чертой были её одеяния. Это не те шахтёры или похожие на наших земных крыс твари. Нет. На этом существе одета неплохая, качественная, и даже можно сказать, нарядная одежда, будто бы передо мной повис какой-то граф или вельможа из XIX века, только с мордой крысы. Гадость-то какая. Ладно, лови, гасила, дружок разогнав своё оружие, не материализуя его, я подлетел к призраку и стал наносить ему удар за ударом. Было отчётливо видно, как моё оружие вырывает из него покоённой души кусок за куском, заставляя бедолагу страдать и в беззвучном крике открывать рот. Один на один я рвал всех. Главная опасность призраков в том, что их невозможно заметить. Физические атаки также не наносят им никакого вреда. Да и в целом противники гадкие. В какой-то момент я не выдержал и решил испытать их атаки. Понятное дело, на быке. Его не так жалко. Плюс говорит он слишком много. Да и убить его случайно точно не выйдет. Грок как раз шёл в первых рядах, и по тому спровоцировав парочку призраков на атаку, я спрятался за его широкой спиной. Также приготовил гасило, настроил ауру вампиризма на быстрое иссушение одного из них. Две разодетые полупрозрачные крысы выбрали себе цель, наопрязь забыв про моё существование, и плавно, будто бы в невесомости, поплыли прямо к рогатому. Медленные. Всё же я куда более резвый призрак. На их фоне перемещаясь чуть ли не мгновенно, убежать от этих сможет чуть ли не любой. Но это лишь если знать, что тебя в данный момент атакует призрак. А ведь есть чему поучиться. Первым делом Нематериальные твари использовали способности. В ничего не подозревающего парнокопытного устремились два сгустка энергии, но они разбились о мощную лохматую грудь, оставив лишь незначительные обугленные раны. Шлем тут же вспыхнул туслым синеватым светом, и раны эти полностью исчезли уже через пару секунд. «Касп, ты там где?» Судя по голосу, Грок заметно напрягся, и он схватил свой молот наподобие бейсбольной биты и быстро завертел головой. Его, к примеру, последовали и остальные члены группы. Использовав свои способности, приведение подлетели к быку вплотную. Один из них своей призрачной лапой схватил быка за горло, и я отчетливо увидел, как начала перетекать энергия из моего товарища в нематериальную тварь, и довольно быстро. А второй положил обе свои лапы на рогатую голову. — Крюшп! Убрюх! — стиснув зубы, промычал Грок. Судя по тому, как напряглись все его мышцы, двигаться бычара явно не может. Не вертеть головой и не махать молотом, только стоять с полными ужаса глазами и ждать, когда призрак вытянет из него все соки. Отменная тактика. Пока один кушает, второй держит жертву под своим полным контролем. Есть смысл попробовать в будущем делать так же. Как ни как, на эти ребята явно отличаются от меня немногим. Я могу стать материальным, а они нет. Чинк до да хорош. Они тоже могут, но лишь на мгновение и не полностью. Пока я наблюдал за мучениями товарища, один из призраков, тот, что вытягивал энергию, второй свободной лапой нанёс быстрый удар, и на груди грога появилось вполне себе материальные царапины. Тем временем Зорн, не дремая и стремительным движением переместившись к Бгу, нанёс резкий удар своей гигантской секирой прямо в воздух но оружие прошло сквозь бесплотное существо, не нанеся ему никакого вреда. Мана у Рогатова практически сразу показала дно, только поэтому он не смог быстро избавиться от своих противников при помощи пламени. Но с каждой секунды и полоска здоровья двигалась всё ниже и ниже. Этот момент я мониторил крайне внимательно, ведь если что, надо будет быстро спасать пустыголового друга. Зорн же тем временем замер. Но он готовился к новому появлению призрачной лапы, занесят опор над головой. И вскоре привидение предоставило ему очередной шанс. Как только раны на груди быка затянулись, а это произошло в секунду за десять, призрак решил снова опустить ему кровь. Насколько я понял, так ему проще вытягивать из жертвы соки. Кровь в этом плане — прекрасный проводник. — Надо будет попробовать потом, что-то в этом явно есть. Чак. Скотина. Ну давай, повесися. гаркнул довольный Зорн. Се же, как только полупрозрачная как теистая лапа появилась в воздухе, он нанёс свой коронный удар сверху вниз. Да так, что топор врезался в каменный пол и вошёл внутрь сантиметров на 30. Призрачная конечность отделилась от тела и медленно полетела прочь. Я проследил за ней до тех пор, пока она не просочилась сквозь стену, и на этом сразу про неё забыл. Понятно. Они могут частично материализоваться на короткий срок и в этот момент наносить реальные, а не душевные раны. Тоже так ночу, и уверен, что скоро смогу провернуть что-то подобное. Раньше просто не пытался. Крск. Точно, совсем забыл, что бык страдает. Почему сразу сука-то? Я поёлся за его спиной, и душу мою тут же пронзило холодком. Что это? Страх. Только сейчас я обратил внимание на эльфов. Команда заняла позицию где-то за камнями, не в силах совладать собственным телом, а её брат решил стойко выдерживать синевзгоды, не сдвигаясь с места. Или он просто не может пошевелиться. Действительно, ходить стало невыносимо трудно. Первобытный ужас заставил все мускулы сжаться до предела, и даже несмотря на то, что я появился в нескольких метрах от призраков, эффект получился довольно мощный. Зубы тоже свело. Теперь понятно, почему Грог так смешно говорит. «Да убей ты, Хаже!» — единственный, кто не подвержен страху здесь, Зорн. Выглядит он хоть и немного взволнованным, но вполне спокойным. Собственно, и у мертвой мышцы не свело магии нематериальных тварей, поэтому он и смог легко отсечь руку одному из них. «Не, пусть сам!» Несмотря на все сильнее захватывающий сознание страх, на моем лице появилась довольная улыбка. А aura vampirizma может не только высасывать из кого-то все соки, но и наоборот, всасывать по самой неволе. Собственно, пришло время нормально, в реальных боевых условиях испытать все возможности нового дополнительного свойства моего самого первого навыка. Чувствуешь? Улыбка невольно растянулась ещё сильнее, когда я увидел изменение. Всё же выкрутил на максимум, и маны теперь у БК должно быть даже больше положенного. <г> Ррр! <Арган> Дыка ощутил мою помощь и мою энергию. Ощетио принял и освоил, как полагается. Грозно взревев, он покрылся ярким пламенем и, сно отправив молот в полёт, стал разгораться с каждой секундой всё сильнее, устремив свой яростный взгляд куда-то в пустоту. А в той картошке были острые блюда. Спустя полчаса тишины обратился я к Зорну. Бейкер разошёлся не на шутку, и вскоре всем нам пришлось эвакуироваться. Страх пропал в первой доле секунды после того, как Грок начал разжигать вокруг себя пламя. Но ему этого показалось мало, и пользуясь безграничными резервами моего вместилища, он пустился во все тяжкие. Останавливать его всё равно бесполезно. Впрочем, и бессмысленно. Зачем, когда он, потеряв самообладание, может попросту зачистить все пещеры самостоятельно? Грог побежал вниз, а мы поспешили наверх. Всё же пламя с каждой секундой лишь набирало температуру, и вскоре находиться даже в сотне метров от быка стало невыносимо. «А я и думаю, чего его так распёрло?» — хлопнул себя Пол Бузорн. «Да, там что-то из тайской кухни попалось». «Ну, тогда все ясно. Бэк и без маны мог бы обойтись. Надо было только дождаться, когда острая пища дойдет до выхода. И никакая магия не нужна. Здоровяк и без нее смог бы на реактивной тяге все пещеры облететь». Найти Грога не составило труда. Мы просто шли туда, где горячее. Как в детской игре, только буквально. Холоднее, меняем направление, горячее, идем дальше. Так и нашли бедолагу, что лежал на расплавленном камне, не подавая признаков жизни. Потерял сознание от истощения. Сначала призраки высасывали его запасы, а затем и магия. Видимо, как только он удалился от меня более чем на сотню метров, связь разорвалась, и за пару секунд все его запасы ушли в огонь. Но подзаряжать я его не намерен. Это крайняя мера, и использовать рогату таким образом можно лишь в качестве бомбы. Заложить куда-нибудь, отойти на сотню метров и только тогда поджигать. «Ждем, или пусть семья придет!» К здоровяку подошла команда и сразу начала его осматривать. «Бедненький!» Она погладила его по голове. «Его бы кастрировать! Мы всегда роругов кастрировали, а то они непослушными становятся. А так приласкаешь, и сразу покладишь ты. «Вы больная женщина, ты какого-то не несешь!» Грак тут же нашел в себе силы и резко подскочил с пола. «Уберите ее от меня!» Ну вот. Об этом я и говорила. Мило улыбнулась девушка. Если что, я умею, могу помочь. А что? Я могу поддержать, пожал плечами Зорн. Коман, чекнир. Инструмент 1 есть. Пока группа обсуждала кастрацию грога, я прошёлся по оставшимся туннелям и убил всех призраков. Для меня они как семечки, тогда как остальные могли бы умереть встретившись всего с одним такой вот дисбаланс системы. Грог может крушить целые армии, сражаться с полчищами сильнейших монстров, выносить страшные раны, и всё ему будет нипочём. А один призрак мог высосать из него душу, словно это не великий воин, а дырявый кокос с воткнутой в него трубочкой. Ладно, давайте не будем его кастрировать. Пока. Перепуганный бык схватил молот и вжался в угол, не позволяя товарищам зайти со спины. И ведь по глазам видно, за самое сокровенное он готов стоять до конца. Да ещё и поверил в искренность намерений Каманты. Она ведь пошутила, успокойся, махнул я рукой и перевёл взгляд на девушку. Хотя нет. Судя по её замёрзлому лицу, не пошутила. Впрочем, не столь важно. Сами разберутся. Я же как лучше хотела, обиженно протянула Каманта и, отвернувшись, скрылась в ближайшей тени. Ну, давайте после подземелья. А сейчас я улыбнулся во все 32. Или сколько их там у меня осталось? Грок, я тебе невесту нашёл. Пойдём, покажу. Кивнув в сторону тоннеля, я повёл свою группу к последней комнате босса, но прежде чем зайти в неё, стоило обсудить коварный план. Всё уже противник не из лёгких, и с наскока победить будет слишком сложно. А ничего такого, Грок. Пойдём свататься. Ухмыльнулся Зорн, заглянув в просторное помещение, где и располагался последний босс.